Глава десятая. Марк. Жужжание сотового вырывает меня из крепкого сна. Резко сажусь на кровати, хмурюсь и не понимаю сразу, где нахожусь. Мне требуется немного времени, чтобы мозги прояснились, но телефон не дает собраться с мыслями. «Алло?» — говорю, принимая вызов. В динамике долбит громкая музыка, и я никак не врубаюсь, кто со мной говорит. Напрягать слух бестолку, все равно ничего не расслышишь. «Марк?» Неподалеку раздается сонный женский голос, и вдруг я понимаю, что нахожусь не один. Обрывки вечера медленно всплывают в памяти, но я безумно устал и не сразу понимаю, где нахожусь. Слишком много событий случилось за последнее время. Щурясь, всматриваюсь в пространство по направлению звука, напрягаю зрение и, наконец, в свете уличных фонарей различаю хрупкую женскую фигурку рядом с детской кроваткой. В голове все тут же встает на свои места, и остатки сна тут же спадают. Я понимаю, кто мне звонит, и даже знаю, по какой причине. Все в порядке. Так же тихо отвечаю Элли. Не хочу ее волновать. Девушке и так пришлось несладко в последнее время. Вместо того, чтобы наслаждаться материнством, ей приходится раз за разом в одиночку спасать свою дочь. А от отца малышки вместо поддержки. Одни проблемы. Спи. Прошу Элли, а сам поднимаюсь с раскладного кресла кровати и ухожу в ванную комнату. Плотно закрываю за собой дверь, желая обойтись без лишнего шума. Не боясь никого разбудить, убираю телефон от уха и читаю имя звонящего абонента. Горькая ухмылка появляется на губах. Еще бы. Будто кто-то другой мог бы побеспокоить меня в такое позднее время. Никакого фига ты звонишь в три ночи? Не можешь контролировать себя, так, блин, не пей!» Высказываю все свое недовольство Скворцову. «У него сейчас сложный период, но это не повод будить посреди ночи своих друзей». В конце концов, я могу отоспаться после дежурства. Или, напротив, во время смены немного прилечь. Мы с Ником в разных отделениях и не знаем рабочие графики друг друга. Давно перестали скидывать и мониторить. Все равно за месяц поменяют еще несколько раз. «Это не Ник», — отвечает миловидный женский голос. Меня окутывает ледяной волной. Этого еще не хватало для сущего счастья. «Юлька!» — выдыхаю, не в силах скрыть своего удивления. Вот кого-кого, а сестру Ленского услышать никак не ожидал. Хмурюсь. Проверяю еще раз номер. Однозначно вызов исходит с телефона Скворцова. Только при чем тут младшая сестра Славы, и как она оказалась рядом с Никитосом? Если Ленский узнает, то будет жесть. Он же без зазрения совести открутит Скворцову его причиндалы. А если тот хоть пальцем тронул его сестру, то и вовсе вырвет их с корнем. Дебил! Какой же Никита дебил! «Она самая!» — уставшим голосом сообщает девушка. «Что ты рядом с ним делаешь?» — срываюсь на рык. Скворцов сейчас не контролирует свою злость, и поэтому ему пофиг на окружающих. История с ребенком его сломала, но, к сожалению, я не в силах другу помочь. Он сам своими мозгами должен дойти и понять, где совершил ошибку. Исправить. В корне изменить свое отношение к жизни. Только пройдя этот нелегкий путь, Ник снова сможет вернуться к прежнему себе и стать счастливым. «Марк, не нужно мне читать лекции, ладно?» — фыркает девушка. «Мы в Клипсе», — называет довольно приличный бар в центре города. «Можешь приехать? Я одна его даже до такси не дотащу». Прикидываю расстояние, обреченно вздыхаю. «Глаз с него не спускай», — грозным голосом требую от Юли. «Пить вообще не давай, поняла?» «Он дрыхнет». Окончательно добивает меня новостями Ленская. — Разбудить не могу, я пыталась, — тараторит. — Понял тебя, — говорю сухо. — Выезжаю. — Жди. — Ну, Никита! Ну, твою ж мать! Погруженный в свои мысли, открываю дверь и едва ли не налетаю на стоящую напротив входа Элли. — Уезжаешь? — спрашивает, не скрывая страх. Девушку аж потряхивает. — Не могу смотреть на нее такой. Меня изнутри коробит не по-детски. Хочу Нику по голове настучать за то, что из-за него она перенесла столько горя. Мне нужно ненадолго уехать, признаюсь, подходя ближе к Элли. Руки так и тянутся, докоснуться да до нее. Сдерживаюсь. Не беспокойся, Ник сюда не явится. Видя написанный на лице девушки страх, спешу заверить ее. Я буду с ним и лично это проконтролирую. Обещаю. Вижу, как на последних словах она немного расслабляется и сам выдыхаю. Оказывается, так важно чувствовать ее доверие, непередаваемые ощущения. — Спасибо, Спасибо" — шепчет с благодарностью. Поднимается на носочки и оставляет у меня на щеке поцелуй. Я едва сдерживаюсь, чтобы не впиться в ее сладкий ротик своими губами. — Аккуратнее, — низким, чуть хрипловатым голосом предупреждаю ее. — Прости, — тут же сжимается. Я только хочу поймать ее за руку и притянуть ближе к себе, как Элли, опережая мои мысли, уходит. Забирается на кровать, прячется под одеялом и бережно опускает руку, раскрытой ладонью вниз, на грудь дочки. «Тебя утром ждать?» — спрашивает, старательно пряча нотки разочарования. «Я приведу Ника в чувство и поеду к себе», — признаюсь, ненавидя сам себя за эти слова. «Кто бы знал, как сильно мне хочется забить на все и просто остаться с Элли!» «Но долг есть долг. Его никто не отменял». «Юльки с Ником без моей помощи не справится «Элли!» — шепчу, подходя к ней, присаживаюсь на кровать. Она замерла. «Я завтра обязательно зайду к вам». «Обещаешь?» Наполненным надеждой голосом задает вопрос и даже не понимает, что в этот момент в моей груди происходит. «Девочка, да что же ты делаешь со мной?» «Ведьмочка моя!» ленила с первого взгляда. «Обещаю!» Глухо произношу. Поднимаюсь с кровати и, не оглядываясь, покидаю палату.